Надежное убежище». Хлоя поспешно откинула крышку вентиляционного люка. Он был хорошо спрятан за корзиной с журналами в самом дальнем углу комнаты отдыха. Они увидели множество запыленных вещей. Дневник с замочком, коробку с монетами и что-то отдаленно напоминающее плюшевого зайца, только без ушей и без глаз. «Что это?» — в ужасе вскричала Саша склеп для плюшевых зверюшек?» Хлоя нахмурилась. «Шахта служила тайным убежищем многим поколениям воспитанниц школы-интерната». «Хочешь спрятать здесь амулет?» «Ни в коем случае! Это слишком опасно!» Вместо ответа Хлоя вместе с жемчужинкой полезла в люк. «Ерунда!» Мы можем спрятаться здесь или пробраться через шахты обратно в мою комнату или в твою, и никто нас не заметит. В том числе он. О, ладно!» — Саша скептически осмотрела шахту. Она бы никогда не подумала, что Хлоя превзойдет ее в храбрости. Но тесный запыленный жестяной ящик не соответствовал ее представлению о надежном укрытии. Ты идешь! донесся до нее голос Хлои. Очевидно, шахта направлялась вверх. Саша глубоко вздохнула и поползла следом. Конечно, для меня это расплюнуть. Фрода тихо запротестовал в своем гнездышке из волос. Тише, или хочешь, чтобы нас засекли? К ее удивлению, попугай, еще недавно такой разговорчивый, замолчал и они почти бесшумно поползли сквозь темноту. Только когти-жемчужинки время от времени постукивали по металлу. «Обычно здесь не так темно», — прошептала Хлоя. «Через вентиляционное отверстие проникает немного света». «Но я еще никогда не лазила здесь рано утром». Саше стало холодно. По коже побежали мурашки. «Может, мы ползем не в том направлении?» Хлоя остановилась. «Что ты имеешь в виду?» «Мы почти на месте. Оно где-то здесь». «Неужели ты не чувствуешь? У меня такое странное ощущение, как всегда, когда...» Впереди в шахте забрежил тусклый свет. «О, зараза!» испуганно пискнула Хлоя и поползла дальше, пока узор из ярких полос не лег на ее лицо и грудь. Она заглянула через вентиляционные щели в стене шахты. — Мы опоздали! — шепнула она и осторожно скользнула в сторону, освобождая место для Саши. — Смотри! Когда глаза Саши привыкли к яркому свету, она разглядела под ними маленькую спальню Комнату Хлои. В ней царил хаос. Две двухъярусные кровати опустели, а все содержимое шкафов и двух письменных столов у окна было вывернуто наружу и раскидано по полу. Одежда, ручки, тетради, книги. На полу не осталось свободного места. Однако в комнате никого не было. Жемчужинка тихо заскулила. «Нужно соблюдать осторожность», — прошептала Саша. «У меня дурное предчувствие». «Вдруг он заберет у нас амулет», — тихо произнесла Хлоя. «Что тогда будет с русалками?» «Мы обещали им сохранить амулет ценой своей жизни, так что этого не произойдет». «Что, если он ушел в твою комнату и сейчас обыскивает ее?» девочки тревожно переглянулись. Давай проверим, — решительно заявила Хлоя. Эта вентиляционная шахта соединяет все комнаты на этаже. Саша поползла за подругой, глядя на слабое мерцание в кармане халата. Хотя амулет перестал светиться, опытный глаз все равно заметил бы его очертания. Она бережно извлекла из кармана амулет, и повесила его на шею. Так он не выпадет случайно во время их продвижения по шахте. Туннель изогнулся вправо, и девочки услышали голоса. Хлоя застыла на месте. Саша затаила дыхание. «Где же она?» — раздался в комнате под ними знакомый мужской голос. Она была здесь. Она ведь тут живет. Мы живем в одной комнате». «Двухместная комната — это привилегия в Академии Святой Анны. И поскольку Саша выиграла конкурс, комната досталась нам, Саше и мне. Ты же знаешь, я ее лучшая подруга. Она мне доверяет. Мы с ней говорим о чем угодно». Саша дрожащими пальцами подтянулась к вентиляционным отверстиям, через которые доносились голоса. Она догадывалась, кто стоит внизу, и все равно испытала шок. «Генри!» — тихо ахнула она, но, возможно, недостаточно тихо. Генри поднял голову. Его темно-синие глаза прочесали комнату. И хотя Саше было ясно, на кого работает мальчик, в водовороте нахлынувших на нее чувств присутствовала и радость. Она была рада его видеть, рада, что с ним все в порядке. Девочка не ожидала встретить его снова. Она наблюдала, как Генри шагает по комнате, а ее соседка Нелла следует за ним по пятам, прилипнув к нему, как клещ. «Лучшая подруга!» «Так-так», — пробормотал Генри, осматривая комнату. «Да, мы лучшие подруги. Не разлей вода. Клянусь, я попробую тебе помочь. Кстати...» Я тоже хотела бы побывать в мире историй. То, что рассказывала Саша, — это невероятно. Русалки, дракон, амулеты...» Генри остановился и повернулся к Нелли, одарив ее самой обаятельной улыбкой. «Что рассказала твоя лучшая подруга об амулете? Раз вы так близки, она наверняка о нем упоминала». Хлоя покачала головой, не веря своим глазам. «Разве можно доверять этой дурацкой ухмылке?» «Хм, да, как можно?» — пробормотала Саша. «О, ничего особенного она не говорила. Разве что им пришлось забрать его у дракона, потому что он был нужен русалкам или что-то в этом роде». В подробности она не вдавалась. Кроме того, все это звучало слишком фантастично. «Неужели это правда?» «Я верю только наполовину. А вот если бы я сама когда-нибудь...» Генри поднял руки. «Ладно, ладно. Спасибо за помощь. Я подумаю, что можно сделать. Парк еще официально не открыт, и если я в ближайшее время твою подругу не найду... Тебе придется подождать». Нелла вытаращила свои зеленые кошачьи глаза. Она... Она не может быть далеко. Она любит читать. Но ты наверняка это и сам знаешь. Может, она в библиотеке? Или с этой занудой Хлоей, с девчонкой, которая тоже побывала в парке. Она была популярна, но после того, как проиграла Саше... «Как ты ее только выносишь!» сердито прошептала Хлоя. Саша не ответила. Ее взгляд был прикован к Генри, который подошел к окну. Здесь, правда, что-то не так. Он рывком распахнул окно, и в комнату ворвалась огромная птица. Хлоя и Саша вздрогнули, и даже Нелла ахнула. Сокол пару раз взмахнул мощными крыльями и опустился на спинку кровати прямо напротив Неллы. Девочка с визгом отпрянула. Что это за зверь? «Мне Сашиной птицы хватает, но это...» Сокол поднял черно коричневую голову и пристально посмотрел на Неллу, которая тут же замолчала. Через вентиляционное отверстие девочки увидели, как взгляд Неллы резко стал пустым. «Что-то не так!» — пробормотала Саша, внимательно всматриваясь в ее лицо. «Такое же странное выражение...» «Было у фрау Грундельвальд, когда птица посмотрела на нее в последний раз», — напомнила Хлоя. Генри вальяжной походкой приблизился к их однокласснице и, скрестив руки на груди, остановился рядом с соколом. «Ты расскажешь мне все, что тебе известно об амулете, а после укажешь, где найти твою лучшую подругу». У Саши похолодело внутри. Что там происходит? Что задумал Генри? Почему глаза Неллы остекленели, а взгляд стал таким... отсутствующим? «Вдруг она и впрямь заговорит», — с тревогой произнесла Хлоя. Саша напряженно соображала. Что было известно Нелле? Видела ли она амулет? Думаю, она ничего не знает. Она почти всегда носит его с собой, и сегодня утром эта штука зашептала и засветилась. Саша думала, что я сплю. Она часто так считает, например, когда разговаривает со своей глупой птицей. Монотонно бормотала Нелла. Хлоя бросила на Сашу укоризненный взгляд. «Понятия не имею, откуда Нелла это знает. Я ничего не замечала, правда?» Нелла продолжила. «Никто не обращает на меня внимания в этой школе. Никто не замечает. Я для всех как невидимка. При этом я знаю обо всем и обо всех. Я знаю здесь каждую нишу, каждый потайной уголок, тайник, вентиляционную шахту, каждый...» Брови Генри взлетели вверх. «Ты сказала, вентиляционная шахта?» Его взгляд метнулся к потолку комнаты. С яростным криком сокол взлетел и вонзился клювом в крышку вентиляционного люка. Жемчужинка в панике задергалась, а крышка поддалась и с грохотом упала на пол. Саша, Хлоя и Жемчужинка потеряли опору, вылетели из люка и приземлились на кровать Саши. Она ошеломленно заморгала, и в поле ее зрения возникла голова Хлои. «Саша, с тобой все в порядке? Ты не ранена?» Генри склонился над ней, злорадно ухмыляясь. «Наконец-то ты здесь, Саша! Я всюду тебя искал!» Саша могла думать лишь об одном. «Пожалуйста, только не найди амулет! Пожалуйста, не смотри туда! Ну почему амулет не может стать невидимым?» «Я в порядке!» — произнесла она и села на кровати. «Внимание! Караул!» — прокричал Фродо и глубже зарылся в ее буйные кудри. Хлоя повернулась к Генри. «Что это тебе в голову взбрело?» Она незаметно протиснулась между Сашей, и Генри и Соколом. «Это комната Саши. Ты не можешь просто так сюда заявляться. Это недопустимо». «Я его не впускала», — заявила Нелла, стоя в другом конце комнаты. Она выглядела ошарашенной, словно только что очнулась от глубокого сна. Никто не обращал на нее внимания. «Так-так...» а ползать по вентиляционным шахтам. Допустимо?» На губах Генри застыла высокомерная улыбка. «Я требую, чтобы ты немедленно покинул спальню», — хладнокровно заявила Хлоя. Теперь под прикрытием подруги Саша рискнула взглянуть на амулет. «Интересно, он все еще светится?» Они успели заметить его мерцание у нее в кармане?» Саша затаила дыхание, но ничего не почувствовала и ничего не увидела. Куда подевался амулет? В отчаянии она стала его искать, но тщетно. Амулет исчез. Саша беспокойно огляделась по сторонам. Неужели она обронила его при падении? Прежде чем она успела продолжить поиски, Сокол приземлился перед ней на спинку кровати. По ее спине пробежала дрожь, и она опустила взгляд. «Что Сирин сотворил с Неллой? Неужели с ней будет то же самое?» Мысли Саши метались, в ушах шумело. Она не замечала перепалки Хлои и Генри, пока Хлоя не подтолкнула ее. «Я хочу сделать вам предложение». Услышала она голос мальчика. Саша тайком продолжала поиски. «Куда подевался амулет?» Ее дыхание участилось, и вскоре она ощутила на своем затылке пристальный взгляд сокола. «Не смотреть на него! Только не смотреть!» «Эта птица какая-то странная!» «Как она могла потерять амулет?» Или она его не потеряла, а просто Генри и его сокол незаметно отняли его у нее?» Глаза сокола пронзали ее насквозь. Думать становилось все труднее. «У вас есть шанс вернуться со мной в мир историй», — проник в ее сознание приглушенный голос Генри. «Зачем нам это?» — резко спросила Хлоя. «Разве вам там не понравилось?» Твоя рыжеволосая подруга отдала бы все на свете, чтобы отправиться в мир историй. Генри указал на Неллу. Глаза Неллы блеснули. «А мне можно?» «Лучше подожди снаружи», — строго приказал Генри. «И не подслушивай, поняла?» Скорчив гримасу, Нелла вышла из комнаты, а Хлоя раздраженно покачала головой. «Она точно не моя подруга». «Я такое уже слышал», — рассмеялся Генри. Хлоя фыркнула. «Я твоего мнения не спрашивала». «Ничего страшного, я и без спроса готов им поделиться». Повисла тишина, и Генри развел руками. «Да ладно вам, будет весело, как в прошлый раз. Не исключено, что вы снова меня спасете». Саша почувствовала, что Хлоя вот-вот запротестует... Ей нужно было вмешаться и принять решение. Если амулет исчез, то выбора у нее не было. «Мы пойдем с тобой», — выпалила она. Генри лучезарно улыбнулся. «Узнаю свою подругу. Азартную, решительную». «Я не твоя подруга», — зарычала Саша, чувствуя, как жар заливает ее щеки. «Но похоже...» «Нам необходимо свести счеты».